Глава 121. В кабинете на втором этаже агентства «Боярд» было прохладно и пахло ароматным деревом от стенных панелей. Джек и Рон выглядели спокойными. Хороший обед прибавил им уверенности, а столкновение с сутулым… Что ж, для старых солдат схватка насмерть не такое уж удивительное дело. Директор «Боярда» Самуэль Франк скромно сидел у края стола. Генри, извинившись перед гостями, вышел в соседнюю комнату. «Начальство и, как всегда, срочно». Пояснил он и плотно притворил за собой дверь. "Мне уже сообщили, Генри, что вам это удалось", прозвучал в наушниках голос самого главного человека, Филипп Таккер. Генри второй раз в жизни слышал этот голос, и впервые он обращался именно к нему, затерявшемуся в иерархии компании чиновнику. "И то, что пластина оказалась не тронутой. Немного везения, сэр". "Вы скромный человек, Генри. Это хорошо". Эти двое Они пришли? Сидят в соседней комнате, сэр. Хм, да. На том конце послышался вздох. Надо с ними что-то делать, Генри. Они ведь могут заговорить. Только теоретически. Давайте без этих теоретически. Недовольно проскрипел самый главный. Ты начинаешь меня разочаровывать, Генри. Прошу прощения, сэр. Конечно, они могут заговорить. Нужно заткнуть им рот. Как-то подстраховаться от возможных последствий. От того, будут они молчать или нет, зависит деловая репутация нашей большой и безупречной компании. А репутация в нашем деле это всё. Да, сэр. Что да? Как ты намереваешься заставить их замолчать? Ликвидировать агентов четвёртого управления? Это Генри вздохнул и, набравшись решимости, продолжил: В данной ситуации это было бы недальновидно, но я поступлю так, как вы прикажете, сэр. Ну, конечно, кто бы сомневался. Но неужели я обязан лично решать каждую проблему компании Генри? Ты в состоянии принимать решения. Разумеется, сэр. Тогда так. Я даю тебе неограниченные полномочия. Скажем, допуск 12. И делай, что хочешь. Но эти двое должны замолчать навсегда. Понял меня? Так точно, сэр. Тогда действуй. Услышав в наушниках сухой щелчок, Генри снял с головы краб и, проведя полбу ладонью, обнаружил, что вспотел, хотя кондиционер исправно нагонял прохладу. Итак, допуск 12. С такими полномочиями можно было начать небольшую региональную войну, и начальство тебя прикроет. Однако достаточно ли этого, чтобы щёлкнуть по носу контрразведку? В этом Генри сомневался. Сомнения сомнениями, но нужно было принимать нелёгкое решение, и он его принял. Открылась дверь и появился Генри. Он выглядел немного смущённым, как будто заранее испытывал чувство вины. Сидевший в напряжённой позе Самуэль Франк поймал его быстрый взгляд и невольно поднялся. «Джентльмены», – хрипло произнес Генри и откашлялся, – «вы оказали нашей компании неоценимую услугу, вернув весьма ценное имущество. Мы надеемся, что вы не будете в обиде на нашу компанию за доставленные вам неудобства и вскоре забудете обо всех обстоятельствах нашего знакомства. Прошу вас». Он протянул пакет из плотной бумаги, Джек взял его, а Рон сказал, «И вам большое спасибо. А теперь мы, пожалуй, пойдем». Ожидавший за дверями заместитель директора проводил гостей до проходной и пожелал им счастливого пути. Надеюсь, они не сунули в машину бомбу, проборчал Рон. Не думаю, с Гастоном шутки плохи. Гастон может играть в свою игру. Может, но каждой пуле не поклонишься. Это так. Они сели в гранаду. Джек завёл мотор, придирчиво прислушиваясь к его звуку. Что если там и правда бомба? Рон вытащил из конверта чек. Ты смотри. Отметка Мультибанк. Можно обналичить в любом банке. Как ты думаешь, сколько здесь? Я не умею читать чип и рон. Отдадим его кассиру и узнаем. Напарники выбрали одно из отделений Gold Riviera банка, покорившее их огромной вывеской, затемнёнными окнами и массивными хранящими банковскую тайну дверями. Клиентов встретил приветливый охранник, а в просторном зале кроме них оказался всего один клиент. Напарники подошли к ближайшему окошку. Джек поделчек. Мы бы хотели обналичить его. Конечно, сэр. Одну минуту. Кассир пропустил чек через считывающее устройство и виновато улыбнулся. "Одну минуту", повторил он и нажал на столе какую-то кнопку. Спустя несколько секунд в зал вышел управляющий на ходу застёгивая пиджак. "В чём дело, лемюль?" спросил он, подойдя к вызвавшему его кассиру. "Эти джентльмены хотят получить наличные". Управляющий взглянул на табло, потом на клиентов. "Боюсь, вам придётся подождать". Мы должны открыть большое хранилище, а это сопряжено с некоторыми трудностями. Но минут за 40 мы управимся. Разрешите. Джек дотянулся до монитора и повернул его к себе. Взглянув на экран, Анис рономо окаменела застыли. На электронном бланке значилось 20 миллионов батов. Так что, берёте всю сумму? Спросил управляющий через какое-то время, когда молчание двух странных клиентов показалось ему слишком затянувшимся. Э, мне нужно Первым пришёл в себя Джек. Откройте нам два счёта и сбросьте на них по одним словом разделите поровну.